Глава 28 восьмая Дэн Молино едва не плакал, глядя, как его сын Кенни стоит в очереди, чтобы сдать норматив по бегу на 40 ярдов. Кенни заканчивал старшую школу и был одним из самых многообещающих футболистов в штате. Последний год выдался на редкость удачным – Он обратил на себя внимание и заслужил уважение крупных скаутов. И вот теперь его сын здесь. Разогревается перед финальным комбинированным упражнением. Примечание. В Америке скаутами, помимо прочего, называют людей, которые собирают информацию об игроках противоборствующих команд, используемых соперниками приемах игры и тому подобном. Конец примечания. Дэн стоял на открытой трибуне, ощущая знакомый прилив энергии, родительское воодушевление, которое возникало всегда, когда он видел, как его здоровяк кенни сейчас весил 285 фунтов, готовится вставить ноги в стартовые колодки. Дэн и сам был не маленький, 6 футов 2 дюйма, 240 фунтов. Примечание. примерно 185 сантиметров и 108,8 килограмма. Конец примечания. Когда-то он тоже играл в мяч, полузащитником, участвовал в чемпионатах Америки, но ему чуть не хватало скорости и мощи, чтобы попасть в первый дивизион. 25 лет назад он открыл собственное дело. Занялся доставкой мебели и разного оборудования, Сейчас у Дэна было два огромных грузовика, и на него работали девять парней. У больших торговых компаний, как правило, есть свой доставочный флот. Дэн специализировался на обслуживании маленьких семейных магазинов, хотя их с каждым днем становилось все меньше, и эта тенденция, судя по всему, сохранится. Крупные сети выдавливали их так же, как крутые ребята из UPS или FedEx – зажимали. И все же Дэну удавалось зарабатывать на жизнь. Некоторые сетевые магазины по продаже матрацев недавно отказались от собственных служб доставки, решив, что дешевле нанимать местных вроде Дэна. Это помогло. И ладно, умопомрачительного успеха не было, но дела у Дэна шли неплохо. Они с Карли имели славный домик в Спарте у озера и растили троих детей. Двенадцатилетний Рональд был младшим. Карен первый год училась в старшей школе и приближалась к гормональному взрыву, когда девочки начинают привлекать к себе внимание мальчиков. Дэн надеялся, что переживет это. Ну и еще у них был Кенни, первенец, выпускник старшей школы, который вот-вот должен отправиться на полностью оплачиваемую футбольную программу в колледж. В штатах Алабама и Огайо уже проявили к нему интерес. Только бы Кенни справился с этим забегом на сорок ярдов. Наблюдая за сыном, Дэн почувствовал, как увлажняются глаза. Так случалось всегда. Было немного стыдно. Что за реакция? Но ничего с собой поделать Дэн не мог. Когда Кенни перешел в старшую школу, Дэн, чтобы никто не видел его слез, стал надевать на игры темные очки. Но это не сделаешь в помещении, в то время как Кенни получает какую-нибудь награду. Так было, например, когда сына признали самым ценным игроком. Об этом объявили на устроенном для команды ужине. Дэн сидел там и готово дело глаза на мокром месте. Иногда даже слезы текли. Если люди замечали его слабость, он отговаривался аллергией или простудой или еще чем-нибудь. Кто знает, может, ему и верили. Карли нравилась в мужа эта черта. В такие моменты она называла его мягкосердечным медвежонком Тедди и крепко обнимала. Все остальное в этой жизни, любые ошибки и свершения... было ничем в сравнении с тем фактом, что Карли Аппельгейт выбрала его спутником жизни. Это был его победный гол. По правде говоря, Дэн не считал, что Карли повезло в той же мере. Когда-то она нравилась Эдди Томпсону. Семья Эдди рано присоединилась к созданию сети Макдоналдс, сделала состояние, И нынче дня не проходило, чтобы о благотворительных акциях и других деяниях Эдди и его жены Мелинды не написали в газетах. Карли молчала, но Дэн знал, ее это задевает. Или это проблемы самого Дэна? Трудно сказать. Он знал наверняка лишь одно. При виде того, как его дети совершают нечто особенное, играют в американский футбол или завоевывают награды, его глаза увлажняются. Он был легок на слезу и старался скрыть это, но Карли знала правду и любила его таким, как есть. Сегодня Дэн надел темные очки. Так было нужно. Под надзором бдительных очей важных скаутов Кенни отлично прошел испытание. прыжок в высоту... игру 7 на 7, позиционную войну. Все должен окончательно решить забег на 40 ярдов. Успех означает стипендию в каком-нибудь крутом университете. Огайо, Пенсильванию, Алабаму. Может быть, о oh, боже, об этом лучше даже не мечтать, Нотр-Дам. Скаут из Нотр-Дама был здесь, и Дэн не мог не отметить, что он внимательно следит за Кенни, и делает какие-то пометки. Один последний забег. Достаточно выбежать из 5,2, и Кенни победит. Так было сказано. Если результат будет хуже, скауты потеряют к нему интерес. Пусть даже во всем прочем он был хорош. Им нужно 5,2 или лучше. Если Кенни это удастся, если он пробежит дистанцию и покажет свое лучшее время. Вы ведь знаете? Незнакомый голос на секунду испугал Дэна, но потом он решил, что этот субъект просто не с ним разговаривает. И все же, когда Дэн украдкой взглянул, он обнаружил незнакомца, который смотрел прямо в темные стекла его солнцезащитных очков. «Мелкий какой-то паренек». подумал Дэн, хотя ему все казались мелкими. Не низкий, просто маленький. Небольшие кисти, тонкие, почти хилые руки. Смотревший на него в упор человек разительно отличался от окружающих, и было ясно, что он не из их числа. В нем не было ничего спортивного. Слишком щуплый, слишком задрот. Большая бейсбольная кепка — чересчур низко надвинуто на глаза, и эта мягкая, дружелюбная улыбка. «Вы ко мне обращаетесь?» — спросил Дэн. «Да». «Я тут вроде как немного занят». Парень не переставал улыбаться, пока Дэн медленно отворачивался от него, чтобы следить за полем, где Кенни уже упирал ногу в колодку. Дэн смотрел и ждал, когда заработает его водопроводная станция. однако на этот раз глаза остались сухими. дэн рискнул оглянуться парень продолжал смотреть на него и улыбаться у вас проблемы это может подождать до окончания забега дэн что может подождать откуда вы знаете мое имя ш, -ш, -ш. давайте посмотрим как он пробежит. на поле кто-то крикнул на старт внимание после чего раздался выстрел, Голова Дэна метнулась в сторону сына. Кенни сделал мощный прыжок прямо со старта и замолотил ногами по своей дорожке, как уходящий от погони грузовик. Дэн засиял. «Продолжать в том же духе!» — подумал он. «Кенни вас всех скосит, как травинки!» Забег длился считанные секунды, но, по ощущениям, гораздо дольше. Один из новых водителей Дэна Мальчишка, который отрабатывал студенческий заем, написал эссе, в котором утверждал, что время замедляется, когда человек переживает нечто новое. Что ж, это было ново. Может быть, потому секунды текли так медленно. Дэн следил за сыном, который приближался к личному рекорду в забеге на 40 ярдов и этим закреплял за собой право на оплачиваемую путевку в некое особое место, куда Дэну никогда не попасть. И стоило Кенни пересечь финишную черту с рекордным временем пять семь сотых, как Дэн не усомнился, сейчас потекут слезы. Но они не потекли. «Отличное время», — сказал паренек. «Вы должны гордиться». «Можете не сомневаться, я горжусь». Теперь Дэн смотрел на незнакомца прямо. А чтоб тебя, козявка!» «Это был один из величайших моментов, может быть, величайший в жизни Дэна, и будь он проклят, если позволит какому-то придурку испортить ему праздник! Мы знакомы?» «Нет». «Вы скаут?» Незнакомец улыбнулся. «Я похож на скаута, Дэн?» «Откуда вы знаете мое имя?» «Я много чего знаю. Вот». Незнакомец протянул Дену конверт из манильской бумаги. «Что это?» «Разве не знаете?» «Я понятия не имею, за кого бы черт возьми!» «Трудно поверить, что до сих пор никто не обращал на это ваше внимание». «Обращал на что?» «Взгляните на своего сына». Ден повернулся к беговой дорожке. Кенни улыбался во весь рот, и смотрел в сторону боковой линии, ища отцовского одобрения. Вот теперь слезы хлынули. Дэн махнул рукой, и сын, который не кутил по ночам, не пил и не курил траву, не водился с дурной компанией, который до сих пор, да-да, хотя никто не верил, предпочитал проводить свободное время со своим стариком, смотреть игры или какое-нибудь кино по каналу Netflix, помахал в ответ. В прошлом году он весил сколько? Двести тридцать, спросил незнакомец. Он набрал 55 фунтов, и никто не заметил. Дэн нахмурился, хотя в груди у него похолодело. Это называется переходный возраст, осел. Это называется упорный труд. Нет, Дэн. Это называется винстрол. Это называется допинг. Что? Допинг. Разные препараты, позволяющие улучшить результат. В простонародье известные под названием стероиды. Дэн развернулся и впирил взгляд в лицо щуплого незнакомца. Тот продолжал улыбаться. «Что ты сказал?» «Не заставляйте меня повторяться, Дэн. Все в этой папке. Ваш сын ходил на Silk Road». Примечание. Silk Road. В переводе с английского «шелковый путь». Анонимная торговля интернет-площадка, работавшая... в 2011-2013 годах и наиболее известная продажей запрещенных психоактивных веществ. Конец примечания. Вы знаете, что это такое? Глубокая паутина? Криминальная онлайн-экономика? Биткоины? Не уверен, давали ли вы Кенни свое благословение, Или ваш сын платил за все сам? Но правда вам известно. Я не ошибся?» Дэн молча стоял столбом. «Как вы думаете, что скажут все эти скауты, когда содержимое папки будет обнародовано?» «Ты гонишь. Ты все выдумал. Это все десять тысяч долларов, Дэн». «Что?» Я не хочу вдаваться в подробности прямо сейчас. Ты найдешь доказательства в желтой папке. Кенни начал с Винстрола. Это был его основной допинг, но он принимал также анадрол и декадураболин. Ты увидишь, как часто Кенни покупал их, чем расплачивался. Там есть даже IP-адрес вашего домашнего компьютера. Кенни начал принимать допинг с третьего года в старшей школе. Так что все эти трофеи, победы, статистика... Да... Если правда выплывет, все пойдет на смарку, Дэн. Кто станет хлопать тебя по спине, поздравляя с победой в Пабео Меллис? А все эти доброжелатели? Городские обыватели, которые так восхищаются милым мальчиком, которого ты вырастил... «Что они подумают о тебе, когда узнают, что твой сын жульничал? Что они подумают о Карли?» Дэн ткнул паренька пальцем в грудь. «Ты мне угрожаешь?» «Нет, Дэн. Я прошу у тебя десять тысяч долларов. Одноразовый платеж. Ты знаешь, я мог бы попросить гораздо больше. Учеба в колледже сейчас стоит, ой, как дорого!» «Так что, считай, тебе повезло». И тут справа раздался голос, который всегда вызывал у Дэна слезы. «Папа!» Кенни подбегал к ним труссой с выражением радости и надежды на лице. Дэн замер, глядя на сына и не в силах стронуться с места. «Теперь я вас покину, Дэн. Вся информация в желтой папке, которую я тебе передал. Посмотри ее, когда придешь домой». Что будет завтра, решай сам. Ну, а сейчас...» Незнакомец жестом указал на приближающегося Кенни. «Почему бы вам обоим не отметить это радостное событие?»